Глава 9. Отложи сейчас же в сторону планшет Лоти, сказала мама. Ты же знаешь, я не терплю подобного во время еды. Мне в школе кое-что задали. Вот был бы у меня смартфон, как у всех нормальных людей, я бы уже давно всё нашла. К нашему смейе огромному сожалению, у нас были доисторические неуклюжи телефоны, на которых можно было разве что в змейку поиграть и, конечно, позвонить в экстренном случае. Их великодушно отдал нам когда-то папа. Такие бесполезные предметы просто стыд. Субум флория Ввела я в окошко поисковика: латынь, просила мама. Очевидно, я недооценивала её зрение и любопытство. По какому предмету вам это задали? По э поисковик выдал список результатов, и я прокрутила пальцем ленту. «Субумбра Floria. Я цвету в тени. Выражение является девизом страны Белиса и встречается на её гербе. По географии, нашлась я. Где находится Белис? Напомни, пожалуйста. В Центральной Америке, граничит с Гватемалой. Раньше эта страна называлась Британским Гондурасом. Иногда мама могла прийти на помощь быстрее, чем планшет, и блеснуть не меньшими знаниями, чем Википедия. Ага, я спрашивала себя, откуда в моем подсознании всплыл девиз Белиза. Я была практически уверена, что сегодня услышала об этой стране впервые в жизни. Тогда как же я могла думать о ней во сне? Удивительное дело, сколько информации мы подсознательно улавливаем и сохраняем. Странно также, что я до сих пор помню все детали моего сегодняшнего воснавдения. Ещё в детстве у меня были очень яркие сны. Я не раз падала ночью с дивана и даже какое-то время страдала лунатизмом. Лоти любила рассказывать о том, как в пять лет я стояла ночью у её кровати и по-испански заказывала апельсиновое мороженое. Но воспоминания, как правило, стирались почти сразу же после пробуждения, гораздо быстрее, чем мне того хотелось, даже если сон был важным для меня или смешным. Поэтому я какое-то время приучила себя тут же записывать все интересные сновидения. Для этого я клала на ночной столик тетрадь и ручку. В дневное время тетрадь "Ясное дело" хранилась в сундуке, чтобы никто до неё не добрался. Но для сегодняшнего сна никакие тетрадки были не нужны. Кстати, ночью меня разбудила вовсе не гроза, а грохот мусоровоза, переставлявшего пустые баки. Моё сердце билось так сильно, будто готово было выпрыгнуть из груди. Я скатилась с кровати и попробовала упорядочить собственные мысли. Этот сон каким-бы невероятным он ни был, оказался таким реальным, что мне захотелось тут же включить позолоченный ночник и проверить, не прилипла ли к подошве моих шерстяных носков кладбищенская земля, нет ли кедровой смолы у меня на руках и не торчат ли из моих волос кедровые иголки. Конечно, ничего подобного я не обнаружила. Немного придя в себя, я невольно улыбнулась. Да уж, на скудную фантазию жаловаться мне грех. Можно еще один бутерброд, пожалуйста, спросила Мия, пока я вводила новые данные в строку поиска. Кристина Рассети Могилу этой Кристины искал Колгрейсин в моем сне. Фамилию ее я написала неправильно, но несмотря на это, поисковик выдал довольно много результатов. "Но ты съела уже четыре», — возразила мама Мии. Затем она повернулась ко мне. "Ты что, не слышишь? Никаких планшетов во время еды. Отложи его в сторону". Но этого я сделать не могла, потому что информация, которая как раз появилась на экране, повергла меня в ступор. Кристина Рассети действительно была поэтессой викторианской эпохи. Мирлана в 1894 году, похоронена в Лондоне, на Хайгейтском кладбище. Мне стало как-то не по себе. Я зачехлила планшет и отодвинула его в сторону. Тебе больше понравится, если я начну морить себя голодом, спросила Мия. Девочки в моем возрасте очень часто страдают подобными маниями, особенно если воспитываются в семье с нестабильными портерами в отношениях. Не портерами, а партнерами». машинально поправила ее мама и передала Мие корзинку с хлебом. Но на самом деле, если задуматься, то ничего удивительного в этом нет. Я постаралась не обращать внимания на то, что по телу у меня побежали мурашки, и снова раскрыла планшет. Всему наверняка можно найти логичное объяснение, ведь моя мама литературовед, а значит, я вполне могла слышать имя Кристины Росетти, тем более что она современница Эмили Дикинсон, стихотворение которой нам с мамой очень нравится. Наверное, где-то в моем подсознании отложилась также информация о том, когда она умерла и где похоронена. И именно сегодня этим данным суждено было пробраться ко мне в сон. Всё проще простого. Сколько ни старалась, я не могла вспомнить стихотворение, которое цитировали в моём сне Грейс и Генри. Но рифмы в нём были довольно удачные, и вообще оно звучало вполне в духе эпохи. Ну и ладно. Если моё подсознание само сочиняет такие стихи, значит, я не признанный гений. Мама, ты знаешь Кристину Рассети? Да, конечно. У меня есть удивительно удачно иллюстрированное издание её «Базара гоблинов». Оно в одной из коробок с книгами. Может, ты читала мне её стихи, когда я была маленькой? Возможно. Мама взяла у меня из рук планшет и захлопнула его. Но вообще-то тебе всегда нравились только стихотворения с хорошим концом, а у Кристины Россети они довольно мрачные. Как и настроение в этом доме. Мии поглядела на дверь кухни, через которую несколько минут назад проскочила Лоти. Допив вторую чашку кофе, Лоти всегда отправлялась принимать душ, и эта процедура занимала у неё ровно четверть часа. Так было каждое утро, без исключений. Ты, кстати, уже сообщила Лоти, что вы с мистером Спенсером собираетесь вышвырнуть её на улицу? Или ты хочешь, чтобы мы сами рассказали? Никто не собирается вышвыривать Лоти на улицу, возразила мама. Просто её работа няни и в этой семье подходит к концу, и Лоти давно об этом знает. Вы уже не маленькие, даже если по вашему поведению это и незаметно. Вчера вечером мне было за вас очень стыдно. Да прям уж!» Мия щедро намазав на хлеб джем, пыталась отправить всю эту конструкцию в рот таким образом, чтобы та не прогнулась и не сломалась. Но если Лоти не сможет больше у нас работать, куда же ей деваться? просила я. Кристина Расети и моя больная фантазия были на тот момент забыты. У неё ведь нет никакой специальности. Если бы вы с испапы не уговорили её остаться у нас после первого года работы, она могла бы поступить в университет и сделать карьеру. Ради нас она от этого отказалась, а сейчас, когда она стала старухой, ты и собираешься заявить ей, что она нам больше не нужна? Это подло. Мама улыбнулась. "Ну что ты такое говоришь, Лев? Прошу тебя, не драматизируй. Во-первых, Лоти сама приняла решение остаться с нами, и решение это было, как мне кажется, совсем не глупым. Она посмотрела мир, выучила иностранные языки и, кстати, неплохо зарабатывала все эти годы. Алименты вашего отца полностью уходили на её содержание. А во-вторых, ей всего 31 год. Если это у вас называется старухой, то кто же тогда я?" "Антиквариат", ответила Мия с набитым ртом. Мама вздохнула. И как же Лоти отреагировала на известие о предстоящем увольнении? Она наверняка расплакалась. У ми был такой вид, будто у неё самой вот-вот потекут слёзы. Бедная старушка Лоти. Чепуха, сказала мама. Лоти, конечно же, будет по вам скучать, но она наверняка рада новому этапу в своей жизни. Да, как же иначе. Мама думает, что мы совсем ничего не понимаем? К тому же это случится не так уж и скоро, продолжила она. До Пасхи она останется с нами в любом случае, а возможно, и до конца учебного года. Посмотрим. Как бы там ни было, у нее будет достаточно времени, чтобы решить, чем она хочет заниматься дальше. Кнопка небось совсем перестанет есть, когда няня от нас уйдет», предположила Мия. Помните, как Лоти надо было уехать в Германию на похороны своей бабушки? Кнопка отказывалась от еды семь дней подряд. Я поглядела на дверь, но 15 минут Лоти, пока не истекли. Она наверняка попытается собраться с силами и вести себя так, будто ничего не случилось. Бедная Лоти, это разобьет ей сердце. Кажется, вы о себе слишком высокого мнения, сказала мама. «Появлялась ли у вас мысль о том, что жизнь может быть прекрасна и без вас? Да, у тебя так точно, после того, как ты познакомилась с мистером Спенсером, ответила Мия. Мама нахмурилась. Машата, не будьте такими эгоистками. Ведь Лоти может тоже встретить мужчину, поселиться в собственном доме и завести детей. А что? Это идея. Глаза у Мии загорелись. Если мы хотим сделать Лоти счастливее, надо просто найти и мужчину. Тут мама расхохоталась. Ну что ж, удачи, сказала она.